когда-тозвавшись с пренебрежением оловкостью рук, как о слишком трафаретном таланте, я сообщил им, что особенно искусен в плутнях, требующих сообразительности. В доказательство я привёл приключения с Геронимом и Демойадес, и по одному моему рассказу они признали меня за такого выдающегося гения, что единогласно выбрали своим главарём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 Сеньор Жильблас продолжал Дон Рафаэль, обращаясь ко мне. Вы знаете, каким манером мы обчистили вас в Альядолидских библиотерованных комнатах. Не сомневаюсь, что вы заподозрили во мне бросило главного организатора этой кражи, и вы были правы. И вернувшись в Альядолит, он разыскал нас, сообщил, где вы остановились, и наша тёплая компания построила на этом свой план.